Глава 9. Единственным, кто практически никак не отреагировал на произошедшее, был Рик. Он был настолько поглощен изучением чужой машины, что, наверное, даже армия Девараров, прущая на нас во главе с маткой, вряд ли бы заставили его хоть на секунду отвести глаза в сторону. Рик чуть ли не носом тыкался в экран и что-то бормотал себе под нос то ли пытаясь разгадать тайну странных символов, то ли уже переводил то, что было на экране, в более удобоваримую для нас людей форму. А может быть, и вовсе решил, что вместе с ним, ведь есть профессиональные бойцы, значит, лично ему вообще не нужно ни на что другое отвлекаться. Так сказать, каждый отвечает за свою часть работы, и точка. Похоже, ребята из Корпы тоже ожидали чего угодно, только незакованного в терминатор опытного штурмовика, вышедшего им навстречу, и парочки стрелков, пусть и умение прочных доспехах, но зато вооруженных довольно серьезным оружием. Бойцы корпоратов наверняка готовились чистить уровень от Девараров. Ну, думали им встретиться, несколько выживших, максимум. Но то у них будет. Пистолеты, не более того. А тут такое. Но боевики хоть и не были готовы к такой встрече, отступать явно не собирались. Да у них выбора-то особо не было, кроме как принять бой. Стоит признать, сувиландцы были неплохо вооружены. Скорострельные лазерные винтовки. Кстати, они были производства все той же виланд Ну надо же, ведь Корпа вроде как числилась фармацевтическим гигантом, а тут раз — и оружие начали производить. Сюрприз. Были у корпоратовых гаусс-пистолеты, такие же, как я взял в качестве трофея с одного из гибридов. Вот, кстати, откуда у него эта пушка видимо чуть ранее завалили кого то из местных боевиков наемников противник не стал мешкать и открыл огонь да только лучи лазеров бессильными фонариками скакали по толстой броне не нанося ровным счетом никакого вреда даже плавить верхний слой не смогли но ну снаряды гаусов пока что эффективно отражались кинетическим щитом Я же, посчитав противников, в качестве главной цели назначил три тышика, уже поднявших свое навесное оружие и приготовившихся вести огонь. Так как сделали они это совершенно несинхронно, как обычно происходило, я пришел к выводу, что сейчас роботами дистанционно управляли операторы. Об этом свидетельствовала и потеря времени. Действуя роботы автономно, тогда едва только нас засекли, начали бы стрелять. А так они удивились, как и рядовые бойцы, что вместо Деварара их встретили мы. Но все же они пришли в себя и начали палить. Причем эта троица выбрала в качестве цели меня и теперь дружно палила со всех стволов. Ну, я ответил им тем же открыл огонь, сосредоточившись как раз на ТШК. Шквал попаданий практически сразу погасил мои щиты, и потоки снарядов принялись долбить в броню, пласт за пластом, сдирая ее, прямо-таки выламывая кусками. Да только выпущенные мной снаряды возымели эффект намного быстрее. Первый робот рухнул с перебитыми ногами и руками практически мгновенно. Ну еще бы. Я буквально перекрестил его несколькими очередями, а калибр на моей дуре был такой, что не только ТШК, но и чего посерьезнее смог бы положить. Тем более корпоратский робот оказался куда меньше бронированным, чем даже разведывательный или охранный армейский ТШК. Впрочем, если бы у меня было чего-то помощнее, то робота снести удалось бы еще раньше. Благо, две оставшиеся машины торчали на месте, продолжая поливать меня огнем. То ли операторы вообще не доперли, что произошло, то ли списали это на случайность, но они явно чересчур уверены в прочности своих ТШК. Ну или же эти идиоты тупо надеялись меня перестрелять. Даже представляю их логику. Настрое он один, у нас три пушки, у него одна. Оп! Один из них выпал, однако на их логику это никак не повлияло. Их двое против меня одного, и их две пушки против моей одной. Их ведь больше, значит, они должны победить, пробить мою броню раньше, чем я их. Что ж. Сейчас я им докажу обратное. Второй робот рухнул практически вслед за первым с разницей в 3-4 секунды. Оператор третьего наконец понял, что совершил ошибку, и сейчас его машина тоже будет уничтожена. Этот дуралей не нашел ничего лучше, чем заставить свой ТШК заметаться в поисках укрытия. Со стороны это было довольно уморительное действо. Трехметровый штурмовой комплекс бегал, как ошпаренный, и пытался спрятаться в нишах за оборудованием, но нигде не находил укрытия из-за своих габаритов. Более того, он открылся с левой стороны, чем незамедлительно воспользовалась Эллен. Моя прекрасная агентесса тут же нашпиговала его иглами своих левиафанов, так что корпус боевой машины просто развалился пополам. Блин, как же хорошо, что армия практически не продает подобные штуки налево, предпочитая иметь гарантированное превосходство над любой ЧВК или охранной корпорацией. Имей наши противники на вооружении, подобные левиафану пушки. И наша песенка была бы спета. Никакая броня против них не продержится и минуты, только силовые поля, да и то ненадолго. Тем временем бойцы, палящие по мне из лазерных винтовок, наконец пришли к мысли, насколько это бесполезное занятие, и перешли на другие цели. Смит и Эллен оказались куда более уязвимы для подобного оружия, так что им пришлось срочно искать укрытие. А вот несколько бойцов, обладателей гаусс-оружия, попытались найти брешь в моей броне Терминатор. Вот ведь упрямые черти. И самое неприятное, что они не прогадали. Рано или поздно, такие смогут найти брешь в броне, и тогда... Мне пришлось лихорадочно соображать, придумывать новый план, или скорее тактический ход, благодаря которому, если и не одержу победу, то хотя бы на некоторое время смогу занять большую часть противников, давая возможность Элине Смиту уменьшить их корпоратов, народа населения. Итак, я решил, что нужно добраться до лифтовых дверей и заблокировать их любой ценой. Для этого были еще как минимум две причины. Во-первых, подобный ход однозначно привлечет ко мне внимание. Все бойцы переключатся на меня, но я буду двигаться к ним боком, а пробить там броню даже из Гаусов будет затруднительно. И, во-вторых, до меня вдруг дошло, что текущий отряд слишком мал для того, чтобы зачистить весь уровень. Наверняка это лишь первый отряд, задачей которого был захват, так сказать, плацдарма. А вот дальше прибудут основные силы. В пользу этой версии говорило то, что вместе с боевиками не прибыли научники и их главный хрен, который руководил операцией. Тут до меня дошло, что даже сквозь стоящую пальбу слышу лифт. Он уже спускается. Еще немного, и лифт будет здесь. И что там, в кабине? Я без понятия, но однозначно ничего хорошего для нас. Хрен его знает, что там у Максимилиана припасено. друг пара дервишей или отшельников. У них уже не пулеметы, знаете ли, а автоматические пушки калибром в 30 миллиметров. Тут никакой терминатор не спасет, как и кучи изломанного оборудования. Из таких пушек тут все можно пробить и уничтожить. Да хрен с ними, с дырвишами. По большому счету, даже если там всего лишь еще десяток бойцов и три робота, нам не сдобровать. С этими справиться не можем, а тут еще столько же прибудет. Нет уж, нафиг, нафиг. Я уже все обдумал и принял решение, так что просто зашагал вперед, постепенно переходя на бег, при этом ни на мгновение не переставая стрелять из своей роторной пушки. Мой план был прост. Отвлечь на себя все внимание противников, по возможности уничтожить все, что мешает мне добраться до цели. И я стрелял по каждому укрытию, каждому объекту, каждому противнику, который мог преградить мне путь или помешать моим начинаниям. Я вообще не глядел, попадаю в цели или нет, не обращал внимания на счетчик боеприпасов, неумолимо подходивших к концу, и был сосредоточен только на своей цели, дверях лифта, которые не должны открыться. Впрочем, мои напарники тоже не сидели сложа руки. Смит использовал свою винтовку, чтобы уничтожать бойцов корпорации, которые пытались меня атаковать. Благодаря тому, что все их внимание было приковано ко мне, Смит легко выцеливал и укладывал врагов. Не знаю, чем он заряжал свою пушку, но это точно были необычные оболочечные пули. Попадание в броню пробивали ее в слабых местах на вылет, но даже при выстреле в нагрудник корпоратского сержанта он умудрился пробить броню, причем не просто пробить но еще и нанести страшную рану, из которой тут же брызнула кровь. Блин, будто внутри человека что-то взорвалось, со всех щелей и дыр поперла кровь, словно из дырявой грелки. Что за хрень? Еще двое упали как подкошенные, когда их буквально разнесло на куски вместе с надежными укрытиями, которые они заняли. «А вы, ребятки, не щелкайте хлебалом, глядите по сторонам, или тетя Эллен вас так всех перебьет». Я все же не удержался и, не избавляя скорости, бросил взгляд в сторону. «Ой, как хорошо!» Своими очередями я буквально прижал противника. Они нос высунуть не могли. Этим вовсю пользовались мои компаньоны, тщательно выцеливали и отстреливали противников. И тут внезапно щелк. Все, боекомплект исчерпан. Ну что ж, на перезарядку этой дуры нужно время, которого у меня просто нет. Так что я роняю пушку на пол, она вся аж дымится от перегрева, а сам ускоряюсь до максимума и активирую силовой кулак. Дымка энергополей, тут же окутывающая его, свидетельствует о готовности крушить и ломать. В мою броню вновь начинают попадать первые выстрелы из гаусов. Пока они не прицельные враг не понял, что случилось, и еще только пробует высунуться наскоро пальнуть, и тут же спрятаться обратно. Но рано или поздно они допрут, что мне уже стрелять нечем, и тогда у меня полетит по полной, а там найдется какой-нибудь шальной снаряд, который таки нащупает уязвимую точку. Это лишь вопрос времени и моего везения, поэтому не стоит испытывать судьбу». «Я уже несусь таким носорогом, не разбирая дороги» просто прошибая собой все на пути, включая баррикады, какую-то кучу из частей лабораторного оборудования. Детали и обломки прямо-таки брызгами разлетаются в сторону от меня, а оказавшийся на моем пути ошеломленный противник тут же получает мощный удар у грудь. Силовое поле легко сокрушает его броню, проникает дальше, пробивая одежду, кожу. Я вижу, как кровь, испаряясь, шипит на кулаке. Надо же! Пробил бедолагу практически насквозь, к черту сплющив внутренние органы, сломав позвоночник. Я стряхиваю останки тела, словно бы застрявшие у меня на руке. И в этот миг сразу два снаряда врезаются в и так уже ослабевшую броню на правой стороне груди. Тут же взвизгнувшие предупредительные сигналы, появившиеся и мигающие красные иконки на экране перед глазами, Сообщают, что броня пробита, а датчик жизненных показателей пилота начинает скакать. Что? Меня ранили? Ни хрена не чувствую. Но зато вижу, как у маленькой фигурки, символизирующей состояние пилота, то есть меня, медленно окрашивается валый цвет правое предплечье. Хм. А боли почему нет? Ах, да, точно. Та самая черная сетка не только подсоединяет меня к броне, она же блокирует нервное окончание. А встроенный медкомплекс сейчас срочно лечит меня, вводит весь спектр противошоковых, обезболивающих и стимулирующих препаратов. Ну и ладно, пускай трудится. Собственно, легкого ранения я не боюсь, затянется. Больше неприятностей могут доставить отходники от стимуляторов. Так, и где же у нас стрелки эти снайперские? Кто меня подбил? Ауч! Еще один сдвоенный удар. А это, оказывается, не стрелки, а всего лишь один стрелок, но с двумя пистолетами. И он чуть-чуть не повторил свой очень результативный выстрел. Снаряды попали лишь на пяток сантиметров правее, проломив нагрудник. Но дальше они не прошли, остановленные внутренним слоем защиты. Хотя следующее попадание в это место может быть крайне неприятным. Для меня, разумеется. Ах ты ж гадина меткая. Я отскочил за одну из немногих колонн, имеющихся тут, и выдохнул рацию. «Солнышко, а вы со Смитом там совсем уснули?» «Угу. Лежим тут, понимаешь, скучаем и думаем, как бы подремать». «Самое время проснуться и прикрыть меня. Тут один снайпер объявился, и даже сволочь такая броню мне пробить смог». «А нахрен было корчить из себя несокрушимого бойца-космодесантника и бегать под градом пуль?» «Ладно, чего делать? Чем помочь?» Я сейчас высунусь, и он тут же пальнет меня. Зафиксируй эту точку и убей его. Как хочешь, но убей, а то он мне жизни не даст. И дальше что? Зачем ты там геройствуешь? А дальше у нас осталось пара минут, прежде чем к ним придет подкрепление. И боюсь, что на всех лифтах. Тогда тут станет совсем жарко. «Так что я не геройствую, а пытаюсь помешать противнику высадиться на нашем уровне». «Так, поняла». Ее голос тут же посерьезнел. «Наверное, поняла, что к чему». «По твоему сигналу», — сказала она. Я прикинул направление движения и крикнул в рацию «Давай!» выскочил из-за колонны пригнул голову, стараясь прикрыть рукой уязвимую точку на броне, я ринулся к укрытию противника, максимально пытаясь отследить момент появления его с оружием, чтобы либо попытаться уклониться, либо принять выстрел в наиболее прочную и пока еще целую часть своей брони. Набегу я подхватил с пола лазерную винтовку, нелепо выглядевшую в моей ладони, будто... Тал взрослый дядя взял детскую игрушку и, с трудом оторвав предохранительную скобу, втопил спусковой крючок, поливая неприцельными импульсами пространство перед собой. Мой противник, как оказалось, был готов к такому повороту событий и ответил на мою атаку, показавшись сбоку от того места, где был раньше. «Гадина!» Когда успел перебежать? Он выстрелил дважды, и оба снаряда опять каким-то магическим образом ударили ровно в одну точку, найдя слабое место уже в ноге. В этот раз броня не смогла полностью остановить снаряды, а аптечка заглушить резкую боль. Более того, костюм взвыл всеми имеющимися тревожными системами, а датчики сообщили о кровопотере и серьезном ранении. Блин, самый худший из возможных вариантов. Но почему не в руку, не в торс? Почему именно в ногу? Потеря равновесия грозила мне падением, и если я таки упаду, это все, это конец. Я как смог старался выровняться, но у меня полетели еще и лазерные лучи оставшихся в живых противников. Эллен просто отреагировала на происходящее и показала себя истинным профи. Как яростная фурия, она врубила реактивные движки своего скафандра и узмыла под потолок, тут же начал стрелять в корпоратов из своего скорострельного комплекса, моментально переключаясь между целями. Первые же выпущенные ей иглы в доле секунды убили двух стрелков с лазерниками. Игла попали точно у головы. Еще по одному противнику Эллин все же промазала, в том плане, что не убила, а лишь ранила, он с болезненным скриком отшатнулся обратно в укрытие. Еще одному засранцу моя умудрилась очередью из игл срезать кисть правой руки, и сейчас та нелепо свисала, держась на лоскуте кожи, брызгая кровью из поврежденных артерий. Тот гад с Гаусами пытался укрыться, вынужденный переключиться на Валькирию, так и не успев прикончить меня. Надо признать, он молодец. Почти смог, если не достать меня, то и спаскудить мне весь план. Понятное дело, что попадание в кибернетическую на две трети ногу не могло меня убить. Артерии были надежно прикрыты, а остальное не критично. Но вот вывести из строя смог вполне. Попадание Гаусса повредило человеческую составляющую, и без нее управление скафандром было невозможно. Поэтому, несмотря на все мои усилия, я таки упал на землю и не мог двигаться. Я был беспомощен, и если бы сейчас корпорат высунулся, поглядел в мою сторону, с большой долей вероятности я бы подох. Он бы просто нашпиговал меня иглами, и никакая бы регенерация в таком случае не помогла бы. Но он переключился на Эллин, сейчас представляющую для него наибольшую опасность. Однако переключился слишком поздно, Элен буквально упала на него сверху. Вместо пистолетов пулемета из запястьй боевого комплекса уже торчали клинки, способные вскрыть бронетранспортер, как консервную банку. Удар левой. И я вижу, как мужик отшатывается, открывая для вопля рот глядя на отрубленные по локти руки. Наслушать его вопли Эллин, похоже, не планировала, поэтому удар правой. Приходится точно у горла раскрывая ему улыбку, из которой начинает бить фонтан крови. Походу парень был накачан боевой наркотой, побочным эффектом которой является крайне высокое артериальное давление. Отсюда такие сверхспособности в виде высокой точности стрельбы и спецэффекты в виде обилия бьющей из раны крови. А нет, еще не фух. Эллин, немедленно выведи из строя грузовой лифт. Бегом!» Сам же я, не отвлекаясь ни на что, начинаю отключаться от брони. Экстренный сброс не позволит потом нормально ее надеть, но использовать ее без ноги тоже невозможно. Хотя нет, накачаюсь препаратами, а вось попустит. Сбросить броню я всегда успею. А пока я межевался, Эллин придумала, как ей показалось, охренительный план. Она отжала лезвием створку лифта и закинула внутрь термобарическую гранату. Взрыв за дверями был негромким, а вот после него что-то очень тяжелое с грохотом пронеслось по шахте и ударилось о пол чуть ниже наших дверей. Через пару секунд эти самые двери вылетели внутрь, вынесенные шквалом снаряда, вы сбили с ног Эллен, роняя ее на пол.